«Или пытаешься уклониться от ее образа. Сегодня, когда я вспоминаю Эллен, я пытаюсь думать о том, какая буря с градом разразилась в Руане в 1853 году. Первоклассный град», — писал Гюстав Луизе. «В круассе разрушила шпалеры, перемолола цветы, уничтожила огород. Где-то погиб урожай, где-то разбились окна». Рады были только стекольщики, стекольщики и Гюстав. Хаос восхищал его. За пять минут природа восстановила истинный порядок вещей вместо того приходящего, поддельного порядка, в котором самонадеянно тешатся люди. «Может ли быть что-то глупее, чем теплица для дынь?» — спрашивает Гюстав. «Он аплодирует граду, который разбил стекло». Люди слишком легко верят, будь то солнце создано для того, чтобы лучше росла капуста. Это письмо всегда меня успокаивает. Солнце создано не для того, чтобы лучше росла капуста, и я рассказываю вам чистую историю. Эллен родилась в 1920-м, вышла замуж в 1940-м, родила в 1942-м, и в 1946 умерла, в 1975 -м. Я начну сначала. Люди маленького роста должны быть ловкими, да? Но Элен не была ловкой. Она была чуть выше пяти футов, но двигалась неуклюже, вечно на все налетала, обо все спотыкалась. У нее легко появлялись синяки, она их не замечала, Однажды я схватил ее за руку, когда она собиралась не глядя шагнуть на Пикадиле, и хотя на ней были блузка и пальто, на другой день на ее руке виднелись багровые отпечатки клешни робота. Она ничего не сказала про синяки, а когда я указал ей на них, не вспомнила, как чуть не шагнула на дорогу. Я начну сначала. Она была горячо любимым, единственным ребенком. Она была горячо любимой единственной женой. Она была любима. И если это слово тут уместно, теми, кого я, видимо, должен называть ее любовниками, хотя мне кажется, что это слово слишком лестное для некоторых из них. Я любил ее. Мы были счастливы. Я скучаю по ней. Она не любила меня. Мы были несчастливы. Я скучаю по ней. Может быть, ей надоело быть любимой. В 24 Флобер заявил, что чувствует себя созревшим, созревшим преждевременно. Это правда. Но это от того, что я рос в теплице. Была ли она слишком любима? Большинство людей не могут быть слишком любимыми. Но, может быть, Эллен могла. Или, может быть, у нее просто была другая концепция любви. Почему мы всегда считаем, что она у всех одинаковая? Может быть, для Элен любовь была лишь своего рода Малбери-Харбор, местом высадки в бурном море? Там невозможно жить. Выбираешься на берег и движешься дальше. Старая любовь? Старая любовь — ржавый танк над какой-нибудь мемориальной доской. Здесь кто-то что-то освободил. Старая любовь — вереница пляжных домиков в ноябре. В деревенском пабе вдали от дома я однажды подслушал, как двое мужчин обсуждали Бетти Коррендер. Может быть, я неправильно написал это имя? Но звучало оно так. Бетти Коррендер. Бетти Коррендер. Они ни разу не сказали просто «Бетти» или «Это Коррендер» или еще как-то, только «Бетти Коррендер». Видимо, она была довольно легкого поведения, хотя легкость всегда преувеличивается теми, кто сам слишком тяжел. А эта Бетти Коррендер была «легка», и мужчины в пабе завистливо хищикали. «Знаете, что говорят про Бетти Коррендер?» «Это было утверждение, а не вопрос. Хотя и вопросы не замедлили последовать. Знаешь, в чем разница между Бетти Коррендер и Эйфелевой башней?» «Ну, скажи». В чем разница между Бетти Кориндер и Эйфелевой башней? Пауза продлевает последние моменты тайного знания. Не все залезали на Эйфелеву башню. За двести миль от жены я покраснел за нее. Может, в каких-то местах, где она бывает, завистливый мужчина вот так же шутит о ней? Я не знал. Ну и к тому же я преувеличиваю. Может, я не покраснел. Может, мне было все равно. Моя жена ничуть не напоминала Бетти Кориндер, какой бы та ни была. В 1872 году литературные круги Франции живо обсуждали вопрос, какого наказания заслуживает неверная женщина. Должен муж наказать ее или простить? Александр Дюма сын в... «Лемфам» предложил простой выход. «Убей ее!» Эту книгу переиздали 37 раз за один год. Примечание. «Лемфам» — мужчина-женщина. Трактат Александра Дюма-сына, 1872. Конец примечания.